Глава третья. Неинтересно, могу не продолжать. Когда-то давно, столетия назад, начал рассказчик, этот мир был другим. Здесь жили драконы, и они мирно существовали со всеми другими расами. Ну, кроме тех моментов, когда они кого-то сжирали, когда хотели есть. Раса людей уже тогда была самой многочисленной, и ваше племя всегда стремилось завоевать всех. «Я, как у дедушки, в гостях», — подумала про себя Франческа, чуть отвернувшись и скрывая усмешку. «Слушаю сказку на ночь». «Неинтересно, могу не продолжать», — пожал плечами говоривший, все равно увидев ее выражение лица. «Что ты? Конечно, интересно!» — заверила слушательница. «Очень хочу услышать продолжение». «Ладно». Милостиво согласился рассказчик и продолжил. По легенде, этот мир появился из яйца дракона. Мир нарос развивался, как маленький ребенок. Когда он достиг своей зрелости, здесь появились первые живые существа. Кто именно это был и как они выглядели, уже никто не вспомнит. Были ли они похожи на людей или гномов, но постепенно они населили весь мир, разделились на расы, И каждая из раз выбрала для себя жить там, где им нравится. Гномы любят камень и мрак подземельей, Эльфы едины с природой. Они живут в лесах и тянутся к свету. Тролли остались дикой помесью животных и полуразумных существ. С ними всегда было много хлопот. Какая-то их часть живет в горах, отлавливая животных и не только их, чтобы прокормиться. Кто-то забредает в леса и доставляет немало и проблемы эльфа. Но это все не сравнится с людьми, которые могут выжить в любом месте. А если места нет, то они отвоюют его себе. Ты так говоришь, — вставила слушательница, защищая расу людей, — что люди хуже троллей. Некоторые, — подтвердил говоривший. И все то время, пока земли развивались, драконы были теми, кто за ними присматривал. Они наблюдали за миром, когда он рос. Они видели, как появилась первая жизнь и оберегали ее. И они остались здесь, когда все уже стало таким, как сейчас. Душа мира, вылупившегося из драконьего яйца, была неразрывно связана с его хранителями. Она была разбита на множество частичек, чтобы каждый дракон мог помогать своим подопечным и оберегать их. Говорили, что они могли управлять погодой, вызвать дождь, где его давно не было, сделать землю плодородной, а горы высокими. На заре мира именно так они и делали, позволяя развиваться всему живому. Но потом, поняв, что невозможно всегда жить, как в сказке, они все меньше вмешивались в естественный ход вещей, больше становясь только наблюдателями. Но это не значит, что они потеряли свою способность менять этот мир и управлять им. Зная это, люди стали молиться им, как богам, просят у одного, то другого, не понимая, что драконы не боги. Она сама суть этих земель, и им решать, ответить на молитвы о помочь или дать вещам идти своим чередом. «Ничем не боги!» — вставила Франческа. «С точки зрения теологии, так они себя и ведут». «Ох, ну что за девчонка!» — возмутился рассказчик. «Все время перебиваешь». Прости, прости, слушательница замахала руками. Больше не буду. Со временем привыкнув просить помощи, но чаще не получая ответ. Взамен люди придумали себе других богов, которые заменили для них драконов. Не знаю, действительно ли вы люди так хотели, но они вышли у вас добрыми и ласковыми богинями и злыми и жестокими богами. Так мир перестал нуждаться в драконах точнее, перестали нуждаться в них его обитатели, и постепенно драконы стали исчезать, их все реже видели в небе и на земле, когда-то говорили, что они ушли в горы и там спят в своих пещерах, но и гномов их тоже больше не видели, было похоже, что они просто покинули эти земли, может ушли присматривать за другими мирами более благодарными кроме одного черного дракона который остался, несмотря ни на что. Тогда-то и стали говорить, что оставшись здесь совершенно один, он вобрал в себя все частички души этого творения, разделенные между его сородичами. И теперь он один может управлять всем миром, разрушить его или дать процветать дальше. Но время шло, ничего не менялось, и все забыли свои самые страшные опасения. Очень редко черный дракон появлялся в небе, напоминая себе и еще реже действительно исполняла обращенные к нему мольбы. Люди за это время прошли очень долгий путь, стали возделывать землю, построили города, развязали войны, обучились темным искусствам. Франческа открыла рот, но, не произнеся ни слова, закрыла обратно. Слушательница же обещала больше не прерывать рассказчика. «Ладно, говори», – К нам посмотрел на ее живую мимику. «Вижу же, что хочешь что-то спросить». А темное искусство ⁇ это как стоять в кругу и по толстой книге в переплете из человеческой кожи вызывать дьявола и воскрешать мертвых. Не удержалась от язвительного комментария девушка. Не говори ерунды, нахмурился собеседник. Никто не может воскрешать мертвых. Это нарушает суть вещей. Тогда что это такое и как они научились? Не знаю я. Может быть, выведали обманом у эльфов. Или потомки от их браков открыли им свои тайные знания. А те, как всегда, опустили это во вред. Вы, люди, на что только не способны. Хм, не любишь ты все-таки людей, — подумала про себя собеседница. Гном нахмурился, сложил свои маленькие руки на столе и замолчал. «Рассказ продолжать будешь?» — спросила слушательница, которая уже стало интересно, что там было дальше. Рассказчик еще немного похмурился но все же продолжил. Мало кто знает, что именно представляет собой это искусство, и единицы владеют им. Одним из таких людей был король, правивший этими землями несколько столетий назад. Быть просто правителем огромных земель ему было мало. Он хотел завладеть душой всего мира и подчинить себе черного дракона. Он очень долго призвал дракона, прося помочь его королевству, Молилась о Я обещал вечную благодарность. Когда дракон наконец внял его мольбам явился к королю, все мгновенно переменилось, и тот угодил в расставленную человеком ловушку. Его лапы оказались скованными четырьмя заговоренными цепями, удерживающими его в глубокой яме, закрытой толстой решеткой, чтобы он не смог улететь. В день солнечного затмения, когда граница между миров уязвима, Необходимо вырезать сердце дракона и принести его в шерту, чтобы забрать себе его силу. Как это сделать и что для этого нужно, кроме сердца дракона, указано в древних свитках, которые давно утеряны. — Ага, — про себя воздвиговала Франческа, — все-таки есть древние свитки. Не толстая старая книга, но недалеко от этого. Но внешне сидящая осталась совершенно спокойной. И гном не стал прерывать свой рассказ, бронясь на нерадивую слушательницу. Но планам короля не суждено было сбыться. Его маленькая дочь помогла дракону, предав своего отца, но избавив мир от страшной участи. Эта девочка открыла решетку, закрывавшую вверх ямы. Хотя она и смогла поднять тяжелые створки. Освободить лапы дракона от цепи ей было не по силам. Дракон сам открыл себе все четыре лапы, чтобы выбраться на свободу. «Чего?» — воскликнула слушательница. «Это же просто ужасно!» «На быть принесенным заживо в жертву — это не ужасно?» «Да, но как выжить после такого? Он просто истечет кровью!» «Меня там не было. Я всего лишь рассказываю тебе легенду!» — недовольно ответил дном. «Дальше слушать будешь?» Прервавшая его кивнула и замолчала, всем видом выражая желание дослушать до конца. И тот продолжил. Я не знаю, что там произошло, но, став свободным, дракон взмыл в небо. Пролетая в распахнутой створке решетки, своим крылом он сбил девочку, и она полетела в яму вместо него. Малышка бы разбилась, упав с такой большой высоты, но хвостом дракон подбросил ее себе на спину и продолжил свой полет. Да, ты права, наверное, после таких ран невозможно выжить. Поэтому он пролетел совсем немного до ближайших гор только чтобы скрыться из самка. Там, в большой пещере, он упал на камни. Когда черного дракона заточили в эту яму, его рык сотряс горы и земли вокруг. Гномы тогда думали, что пришел конец времен, и отправили несколько добровольцев наверх узнать, что же произошло. А через несколько дней один из них вернулся и рассказал, что они нашли в одной из пещер. Это была маленькая девочка, которая лежала рядом со светящимся коконом, и даже находясь без сознания, хваталась руками за его стенки. Гномы нашли пещеру, в которой рухнул дракон. Он сложил огромные черные крылья и завернул в них свое израненное тело. Они стали тверже камни, и превратились в тонкий кокон, окутывающий это существо. Внутренний слой этой сферы был черного цвета, как сам дракон, но снаружи светился мягким золотым сиянием, которое окутывало то, что покоилось внутри. И было видно, что что-то живое находится там в глубине. Девочка прислонилась к этой золотой стенке и, не отходя ни на шаг, не отпуская из маленьких ручонок светящийся к окон, провела так несколько дней без еды и воды. Когда гномы нашли их, девочка была без сознания, а золотое свечение укутывало ее с ног до клавы. Сначала они побоялись ее трогать, как и то, что лежало в пещере, но девочка выглядела такой худой и очень истощенной. Даже непонятно было, жива она или еще. Один смелый гном смог преодолеть свой страх и подошел к малышке. Он осторожно дотронулся до нее и, убедившись, что ничего страшного не происходит, взял ее на руки и отнес подальше от этого странного свечения. Несколько дней девочка провела в горячем ряду. Температура не спадала, она металась во сне, но не приходила в себя. Гномы вливали в нее питье и жидкую пищу, чтобы поддерживать ее испаряющиеся силы. Через семь дней девочка пришла в себя, и первое, что она произнесла, это спросила, где дракон. Поскольку никто не мог ответить ей на этот вопрос, ее просто пытались успокоить. Найденная была так слаба, что только плакала и повторяла, что должна спасти дракона. Списав это на продолжающийся бред из-за высокой температуры, ей дали снотворного, и девочка проспала еще сутки. Когда она проснулась во второй раз, в ее глазах было больше понимания и спокойствия. И гномам удалось рассказать ей, что они нашли ее в горах, рядом со странным пугающим коконом. Девочка снова разволновалась и стала умолять вернуть ее обратно в пещеру. Гномам очень не хотелось снова возвращаться к этому странному, то ли мертвому, то ли живому существу. Когда она поняла, что мольбы не действуют, малышка сказала, что сама найдет это место, потому что не оставит дракона. Она попробовала встать и уйти, но от истощения не смогла даже просто сесть в кровать. Пока девочка набиралась хоть каких-то сил, прошло еще пару дней. Все это время она провела в доме того гнома, который не побоялся подойти к ней и забрать ее от золотого свечения. Он долго служил ее мольбы, пытаясь понять, как связана эта девочка, дракон, место в горах, где ее нашли, и то, что они там оставили. Пожалев малышку, гном согласился ее проводить, даже несмотря на то, что очень не хотел туда возвращаться. Когда они дошли до пещеры, то ничего там не обнаружили кроме большой глубокой воронки выжженного камня, что могло тут произойти, если даже скалы почернели и прогнулись. Девочка упала на колени и заплакала навзрыд, прося дракона вернуться. Гном никак не мог понять, почему она все время говорит о хранителе мира, которого уже очень давно не видели в небе. Как такая маленькая девочка может быть с ним связана, и главное, где ее родители. Она плакала так громко, что даже гном поверил в то, что если бы тот, кого она звала, это услышал, то непременно бы пришел. И кто-то пришел. Только это был не черный дракон, хранитель мира. За их спинами, на тропинке, ведущей к этой пещере, возник широкий столб желто-красного пламени, и в нем стал проявляться силуэт огромного десятиметрового змея со скрученными в кольца телом и высоко поднятой шеей, заканчивающейся плоской треугольной головой с черными непроницаемыми глазами. Пламя становилось ярче, превращаясь в белый столб света. Когда оно погасло, перед ними предстал золотой змей. «Я здесь, моя маленькая спасительница». Слова расстались прямо у них в головах. Точнее, они там просто сформировались. Они не производили ни звука, не появлялись перед мысленным звором, чтобы их можно было прочесть. Они просто были. Ты смогла спасти мою душу, а умерло лишь мое старое тело. Благодаря тебе я смог возродиться вновь. Девочка перестала плакать, вскочила на ноги и бросилась к этой огромной змее. Гном в ужасе смотрел на эту картину, даже не успев остановить пробегающую мимо малышку. Девочка ухватилась за широкое золотое тело, обнимая его, а склонившаяся к ней голова рептилии была размером с самого ребенка. Единственная мысль, которая была в мозгу у гнома, видевшего эту картину, что змей может полностью проглотить девочку, если сейчас раскроет пасть. Ты не оставила меня, и теперь наши души связаны. Я буду всегда служить тебе, моя маленькая храбрая спасительница. Девочка отошла на пару шагов, подняла руку и дотронулась до края головы змея. «Мне так рада, что ты не умер», — погладила она эту ужасную, огромную морду. Я очень за тебя волновалась. Теперь все хорошо. Нам больше ничего не угрожает. Возвращайся домой. Отныне ты хранитель мира и его бессмертная душа. Золотой змей стал терять свои яркие сверкающие краски и растворяться в воздухе. Несколько секунд и поднятая рука девочки касалась прозрачного воздуха. Позже к гном узнал, что это малышка, дочь короля этих земель, и вызвался проводить ее домой потому что никто другой не вызвался. Гномы жили в горах, им был безразличен какой-то равнинный король и человеческие дети. Когда эти двое почти добрались до места, то узнали, что в тот день, когда девочка очнулась в первый раз, в эти земли пришло ужасное бедствие. Поток сверкающего желто-красного пламени уничтожил половину замка, выжег королевские покои вместе с их хозяином, находившимся внутри поскольку слуги не знали о том, чем занимался король, а его маленькая дочь пропала несколько дней назад. После этого они стали еще усерднее ее искать. Девочка вернулась в разрушенный замок, к пустому трону и сожженному отцу. Ей предстоял долгий путь, учитывая, какой маленькая она была. Но со временем она справилась. Гному пришлось остаться с ней, потому что у нее больше не осталось никого близкого а его она считала за своего друга. Рассказчик замолчал, давая понять, что это конец истории. Слушательница нахмурилась. Чего-то здесь не хватало. Если все закончилось так хорошо, то в чем подвох? «Ни в чем», ответил собеседник и давал. «Гораздо позже произошло то, что все изменило. Но ты, наверное, устала меня слушать. Может, продолжим в другой раз?» «Ага, это как в "Тысяче одной ночи». А завтра я расскажу тебе другую историю, прокомментировала говорившая. Ну уж нет, давай рассказывай сразу все. Хорошо, тогда сначала давай заварим траву, предложил гном. Дай мне передохнуть. Вон те желтыми цветами принеси. Франческа поднялась с лавки и подошла к двери. Найдя сухой пучок с желтыми лепестками, помощница сняла его с крыши и протянула готовившему настой. Он отвернулся к котелку, засыпал их, потом разлил варево в две чашки. Одну в гости, вторую оставив себе. В чашке доносился приятный сладкий аромат. И не удержавшись, девушка сразу сделала глоток, рискуя обжечься. «Очень вкусно!» – похвалила собеседница, сделав еще глоток и поставив чашку на стол. «Так что же произошло дальше?» Хозяин дома выжидающе смотрел на нее и молчал. Свою чашку тот не трогал. Сидящая напротив подозрительно сощурил глаза. Что опять? Она подумала, что сказала это возмущенно, но прозвучало это как зевок. Закрывающимися глазами гостья растянулась на столе.